по дорогам знакомым за любимым наркомом. Боевым набатом звучали традиционные первомайские призывы ЦК ВКПБ, призывая к мобилизационной готовности, к укреплению боевой мощи и, что интереснее всего, к готовности ко всяким неожиданностям. Всему этому созвучна была и речь принимавшего парад наркома обороны маршала Советского Союза Тимошенко, произнесенный им с трибуны в мавзолее. «В этом году, ревел над выстроенными на площади квадратами войск, усиленный громкоговорителями, голос первого маршала, трудящиеся нашей страны и всего мира, встречают 1 мая в исключительно сложной международной обстановке. Большевистская партия, советское правительство и весь наш народ — Ясно учитывают, что наша страна находится в капиталистическом окружении, что международная обстановка сильно накалена и чревата всякими неожиданностями. Поэтому весь советский народ, Красная Армия и военно-морской флот должны быть в состоянии мобилизационной и боевой готовности. Товарищи, будьте бдительны! Неустанно овладевайте военным делом. С удесятеренной энергией на всех участках социалистического строительства крепите экономическое и военное могущество нашей Родины. Да здравствует великий Сталин! Ура! От мощного ура дрогнула, казалось, вся наэлектризованная атмосфера, царившая над Красной площадью. Пугнутые стаи голубей взлетели с куполов Василия Блаженного и башенок Исторического музея. По площади поползли танки. Все обратили внимание на то, что на параде были представлены только новейшие танки Т-34 и КВ. Гусеничные тягачи тащили за собой огромные артиллерийские орудия невиданных ранее систем. Прошли грузовики с воздушными десантниками. Со штыками наперевес и в касках прошли чеканья шаг части НКВД. В небе плыли армады боевых самолетов. Сводный оркестр нескончаемо играл, «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет». Среди присутствующих на параде гостей и дипломатов прошел слух, что все войска, И боевая техника, идущая бесконечными колоннами через Красную площадь, будет сегодня же погружена в эшелоны и переброшена на границы с Польшей и Румынией. Войска сменили физкультурники. Многие из них также шли с винтовками на перевяз или изображали своими мускулистыми гибкими телами различные виды боевой техники. Затем... Пошли колонны демонстрантов, всем своим видом символизируя несокрушимое единство партии и народа. Великому Сталину «Ура!» неслось над площадью «Ура!» ревели в ответ демонстранты. Сталин, стоявший на трибуне зале и приветствовавший ликующие крики усталым поднятием руки, мог быть доволен. Вряд ли у кого-нибудь из идущих сейчас по Красной площади восторженно орущих «Ура!» не был кто-то из родных арестован, расстрелян, выслан или превращен в лагерную пыль. И тем не менее, с какой неподдельной радостью и энтузиазмом они сплотились вокруг вождя, готовые идти за ним, куда он поведет, не задавая никаких вопросов. Ленин был прав, утверждая, чем больше уничтожать русских людей, тем восторжнее остальные пойдут под нашими знаменами. Даже если придется уничтожить 90% населения России, это не страшно указывал вождь мирового пролетариата, лишь бы оставшиеся 10% дожили до мировой революции. Время от времени Сталин уходил за спины стоявших на трибуне членов политбюро и задумчиво мерил трибуну неторопливыми шагами туда и обратно. Он думал. И было о чем. Все события последнего времени говорили о том,